Глава двадцать шестая. Тимирант. «Отлично вышло!» Довольно заключила матушка, оглядев нас с побратимыми со всех сторон. Мы надели образы в передвижной гардеробной и теперь стояли возле просторной кареты, которая доставит нас в летящую ласточку, как новых постоялец. Я же отличного в такой трансформации видел мало. Начал потеть и испытывал острое желание согнуться под тяжестью огромной груди. Эти два шара буквально тянули меня к земле. Чувствую непреодолимое желание по возвращении в столицу устроить модную революцию. С неизменной улыбкой хмыкнул глубоким грудным голосом Морд. «В этих платьях невозможно нормально ходить. Женщинам необходимы брюки» даркморт обладал неистребимым оптимизмом, и даже подобные чудовищные неудобства не могли испортить ему настроение. В отличие от Омандора, ледяной побратим плохо переносил жару. Он непрерывно обмахивался веером и утирал пот со лба. «Не думал, что это будет так сложно!» Как бы извиняясь за свое недовольное выражение лица, пропищал он визгливым сопрано. «Вы сильные и выносливые мальчики. Справитесь!» Не проникшись к нам сочувствием, заявила мать. «К тому же вам всем пойдёт на пользу пребывание в женской шкуре. Ступайте в карету, а ты, Тимирант, задержись на пару слов». Побратимы покатились, словно огромные шары в указанном направлении, а я сделал тяжёлый шаг к матушке. «Может, стоило хоть на десяток килограммов поменьше вес сделать?» Проворчал недовольно. Мой женский голос тоже слух мне не ласкал. Казался каким-то же манным. «Сынок, не капризничай. Я и так по краю минимума прошлась. Я к твоему родному весу всего восемь килограмм накинула. Девяносто шесть. Это не так уж много. Привыкнешь скоро». «У меня рост и мышечная масса, а тут...» Возмутился. Но мать подняла ладонь. «Нет времени на эти споры», — отрезала. «Я хотела о важном поговорить. Скажи, ты побывал в гостях у всех потенциальных невест? Есть ли у тебя среди них фаворитки?» Вопрос этот был неоднозначным. Дело в том, что, зная о шансе найти истинную среди пятидесяти девушек, Я каждую из них рассматривал как возможную пару и несколько раз допускал, что вот эта кандидатка вполне могла бы ею быть. Но потом появлялась следующая, и прежняя стиралась из памяти. Корицким я тоже летел, держа в голове возможную истинную и с полной уверенностью, вот уж где-где, а тут моей пары нет. И что вышло? Теперь мне казалось, что Элиса и только Элиса — Должна быть моей парой. Однако я опасался ошибки. А вдруг, если мы на какое-то время расстанемся, и я встречу другую интересную девушку, увлекусь ею? Сейчас это казалось немыслимым, но... «Я думаю, что моя истинная Элиса Арицкая, но я боюсь ошибиться. Я очень не хочу её обидеть и как-то навредить. Не знаю, что делать», — сказал честно. «Понимаю. Элиса невероятно интересная девушка», — кивнула мать. «Но я хочу тебе немного объяснить про истинность и любовь. Это разные вещи, ты в курсе. Но, наверное, не понимаешь, в чём именно разница». «Действительно, не понимаю», — развёл я пухлыми руками. Императрица принялась прохаживаться передо мной, как учитель перед учеником. «Любить можно многих — родителей, детей, друзей. А истинная пара — только одна», — заговорила наставительным тоном. «И когда ты её встречаешь, сомнением места не остаётся. Тебя тянет к истинной инстинкт. Ты чувствуешь её, не можешь долго находиться вдали, постоянно думаешь о ней, и каждое своё действие — Оцениваешь через призму её взглядов, предугадываешь её реакции и готов ради неё на любой подвиг, но не отдать жизнь. Я уставился на мать во все глаза. «Как так? Я думал, что это главный критерий». «Нет, сын, это главный критерий для любви, но не для истинности, потому что истинные не живут друг без друга» и ты понимаешь, что для сохранения жизни своей пары ты обязан беречь себя так же, как и её. Надеюсь, мои слова помогут тебе разобраться в природе своих чувств к Элисе и не допустить ошибки». «И я надеюсь», — задумчиво протянул. «Тогда до связи». Матушка махнула мне на прощание рукой и пошла к своей команде — ожидавший в стороне с грифонами. А я отправился в карету, анализируя ее слова. Воздух внутри кареты накалялся. «Смотри на это в позитивном ключе!» — уговаривал ледяного побратима Огненный. Я с трудом вскарабкался по ступенькам и грузно упал на сиденье. «Где этот позитивный ключ взять?» — отказывался переключаться на хорошее Дор. «Ты можешь в любое время мацать свои женские сиськи!» Играя бровями, обрадовал Даркморд. «Фу, придурок! Это рукоблудие!» — возмутился Ледяной. «Ладно, я разрешу тебе потрогать мои!» — заржал Огненный. «Я тебе сейчас по морде дам!» «Не ссорьтесь, девочки!» — велел я со смехом. Несмотря на все неудобства огромного женского тела, У меня как-то внезапно поднялось настроение. Я вдруг понял, что сейчас, когда мать дала мне критерии определения истинности, я очень быстро разберусь в себе. И, возможно, Элиса станет моей не через полгода, а очень скоро.